Впереди бежала Маша с Мосинкой наперевес. За ней самый рослый, Пашка, и последний, Вика. Не успев даже запыхаться, они оказались рядом. — Леха, Вика и Паша, прикрывайте. Маша, мы с тобой наверх. Я показал на лестницу, ведущую на крышу цеха. Маша лишь кивнула, и мы побежали дальше. Быстро преодолели несколько пролетов, сваренной стальной арматуры ржавой лестницы, и через минуту дружно упали животами на покрытую гудроном крышу, прижавшись к бортику у самого края. — Отлично, — сказал я вслух. «Как я и рассчитывал, Сергеич?» «Я», — послышалось в наушнике. «Выдвигайся к нам, Леха покажет, куда идти». «Есть!» С этой точки все склады, куда мы запирались идти, были как на ладони. Мне осталось лишь померить расстояние до забора дальномером. 425 метров, для линейки даже поправки не нужны. Я полез в карман, достал оттуда аккуратно нарисованную на листе бумаги схему творчества Степаныча. Впрочем, тут и так все ясно. Там всего три огромных ангара, похожих на разрезанные и уложенные на бок железные бочки. А нам в средний В заборе бетонном вроде проходной что-то. Вся территория примыкает к огромному промышленному зданию завода железобетонных изделий. Склады эти, собственно говоря, на его территории арендуются. «Маша, устраивайся и бери на прицел вон ту проходную», — сказал я, показав пальцем. «И центральный проход, он отсюда простреливается весь». «Ну-ка, дай примерюсь». Она передала мне винтовку, и я приложился к десятикратному лью наводя на объект. Так и есть, все как на ладони. Я отсюда ни одного промаха не сделал бы, ни расстояние для этого оружия, тем более после нашей переделки. Теперь там осенку не узнать. Камуфлированная полимерная ложа со щекой, вывешенный ствол, сошки Харрис, десятикратник с посветленной оптикой. Теперь с ней хоть на соревнование. «Держи», — отдал я оружие обратно. «Будь готова, мы дальше пешком пойдем». «А почему пешком?» – удивилась она. «Грузить ведь в машины?» «Если там все в порядке, то машины вызовем, а вы будете прикрывать», – объяснил я замысел. «Хорошо». Послышался гул металлических ступенек под подошвами, и рядом с нами рухнул на крышу Сергеич, сразу устроивший пулемет. «Сергеич, позицию сам видишь», – сказал я. «Снайпер у нас меткий, но неопытный, так что будешь за наводчика и корректировщика. Главное, прикрывай подход и отход. Мы на путях, как тараканы, на столе будем. Всем ветрам открыто. Дальше проще». Я понял, кивнул он, устраиваясь поудобней. Ну и отлично, пошел я. Снова пролеты, теперь вниз, гул железа под ногами. Леха с остальными во дворе. Паша со мной, Леха с Викой. Пошли, скомандовал я. Нам теперь метров триста почти голого пространства пересечь надо. Если что неправильно пойдет, то защитой нам только рельсы посередине или жидкие кустики. Смех один в общем. Пока мы по нему бегаем, то пространство нам враг, а вот если, скажем, белая газель появится, то тогда эти 300 метров — наша полоса безопасности. Под прицелами снайпера и пулеметчика пересечь это все будет непросто, а, скорее всего, даже нереально. «Мухи берем», — скомандовал я, когда мы подбежали к патрулю. «На каждого по одной. Стрелять из них ни Вике, ни Пашке пока не доверю, но нести запасные очень даже запросто. Совсем без проблем». «Мишка, режим сканера, запускай», — сказал я нашему водителю, ткнув пальцем в радиостанцию. «Если что подозрительное услышишь, особенно ногчий, сразу семафор, понял?» «Понял», — кивнул он, тыкая пальцем в кнопки. «Остальным ни на секунду не расслабляться». Отдал я последний приказ, и мы, повесив за спиной наискосок по гранатомету, побежали дальше. Бетонный забор, затем глинистая грязная тропинка, на которой ноги разъезжаться начали. Свернули на целину, на смесь все той же глины и увядшей прошлогодней травы. Кусты голые укрыть пока никого не способны. Неглубокий кювет перед насыпью, какое-никакое, а укрытие. Сверху хуже выглядело, а на самом деле спрятаться можно. Присели, огляделись, прислушались. Тихо. Дышим пока не тяжело, но надо бы народу утреннюю зарядку вводить принудительно. Расслабились в последние дни. По себе чувствую. За мной. Рванул дальше. По хрустящему гравию, разъезжаясь ногами, выскочил на насыпь, перескочил через рельсы, снова кювет. Опять прижались, огляделись. Нет никого. Лишь серое пыльное здание завода ЖБИ таращится на нас темными стеклами цехов. Впереди административное здание, обшарпанное и тоже серое. И вообще все серое вокруг, грязноватое, Промзона. Еще рывок, хоть вроде и смысла в нем нет. Но как-то плохо себя чувствуешь посреди открытого пространства. Сразу свалить хочется, как можно быстрее, поскольку не знаешь, что дальше ждет. На открытом месте мертвяков не боишься, по крайней мере. А что в тех складах творится, никто не знает. Впрочем, не думаю, что мертвяки затаились. Там и в мир на это время полтора земляко поработало, Откуда мертвякам браться в такой глуши, да еще и за бетонным забором? Вот и сам забор. Но на бетонную дорожку сворачивать я не стал. Не хочется на все окрестности сапогами стучать. Тишина стоит невероятная. Где-то только вороны каркать продолжают. Остальные мои тоже на асфальт не рвутся, тишину берегут. Тишина сейчас тоже за нас. Нас не слышно, а мы услышим, случись здесь кто лишний. Пусть так и будет. Проходная. Простенькая такая, с крошечной бытовкой вместо вахты. Заглянул внутрь через окно. Пустота. Дверь с той стороны распахнута. Тихо-тихо пошел вперед, показав жестом. Всем, кроме Лехи, сидеть у ворот. Автомат к плечу, прислушиваюсь так, что уши вытягиваются. Тихо. Повел стволом по двору, не нашел ничего, во что пальнуть надо, пошел назад и... Я почувствовал запах табачного дыма, который понесло на меня ветерком. И замер, боясь вздохнуть. И руку вскинул, показывая Лехе. «Стой!» В статуи обратились. А затем за углом рация заговорила, захрипела со знакомым акцентом. «Мухду, обстановка!» Чей-то голос ответил. «Обстановка дигду! И отключился, я слышал. Еще мне подумалось, что хрен он угадал. Не дигду у него дела ни разу. И явно рядом сидит, прямо за бытовкой, скорее всего. Сколько их там? Не может быть много, иначе мы бы с крыши увидели. Оставили фишку те на газели, там пятеро было. Человека два или три здесь, не больше. Не может быть больше. А почему так странно сидят?» А боятся на себя приманить кого-то и людей здесь не ждут только мертвяков. Я бы и сам спрятался на их месте. И ровно в этот момент услышал хруст камешков под ногами приближающийся к нам. И единственное, что успел сделать вскинуть автомат наведя на угол бытовки. И в тот же миг из-за него вышел средних лет кавказец с короткой рыжеватой бородой в шапке чеченки камуфляже и разгрузки, несущий автомат в опущенной руке и замер. Окаменел, как на стену наткнувшись, уставившись на косо срезанный компенсатор моего АКМ. В глазах чеченца мелькнуло что-то такое, что я сразу понял. Драка будет. Не бросит он ствол. И просто утопил спуск, ударив короткой очередью ему в грудь над самым лифчиком с магазинами. Треснуло, словно доски сломали. Язык пламени из дула ударил прямо в тело противника, метнуло сехо по замолкшей промзоне, отразившись многократно. И кто-то заголосил из-за угла — «Аллаху Акбар!» Прямо у заваливающегося тела, убитого мной, я упал на колено, боком высунув ствол автомата за угол бытовки, пустил туда веером длинную на весь оставшийся магазин очередь, успев отскочить назад, когда щипа из раскрошенной ответным огнем стены посыпалась мне на голову. И перекинул рожок на второй, спаренный, рванув рукоятку затвора. Рядом со мной темным силуэтом проскочил Леха. Метнул РГД за поворот, я услышал, как со звоном отскочил предохранитель и хлопнул запал. А сам крикнул в рацию. «Вика, Паша, гранатами через забор огонь!» «Аллаху Акбар!» И снова режущая дерево очередь, уже ниже, и в ту же секунду взрыв, гулкий и резкий, звон осыпающихся стекол вахты. Потом тишина, сдавленный стон и неловкие шаги по гравию. И снова двойной звон предохранителей, щелчки запалов, и я услышал и словно даже увидел внутренним зрением, как две тяжелые гранатные тушки перелетели через бетонный забор, Тяжело упали на гравий, которым был засыпан складской двор. И опять взрывы. Один и второй. Запах тротила в воздухе. «Вперед!» — заорал я, заскакивая за поворот с автоматом у плеча. Тело в рваном камуфляже. Кровь и рваное мясо видны через его прорехи. мелко дрожащие пальцы вцепились в цевьё и рукоятку АКС, лежащего у головы. Выпускаю короткую очередь в него, норовя попасть в голову, и попадаю, естественно, разбрызгав мозги. «Лёха, за мной!» – заорал я, побежав к ангарам. «Пашка, контроль! Вика, страхуешь!» Но больше на территории никого не нашлось. Сзади хлопнул одиночный выстрел из автомата. Пашка прервал возрождение к новой и неправильной жизни того бородатого, который нарвался на мою очередь. «Что у вас?» – запросили хором Шмели Сергеевич. «Чехи фишку оставили», – сообщил я в микрофон. «Наверняка вернутся. Всем быть готовыми». Схватил тяжелое, обмякшее тело за ручку на разгрузке, предназначенную для вытаскивания раненого, волоком потащил его по гравию за угол ангаров. «Лучше убрать, пока с глаз долой. Не надо сразу себя обозначать. Те на «Белой Газели» обязательно вернутся, тут вопросов нет. Но их всего пятеро на одном микроавтобусе. А нас больше, и позиции у нас лучше. Так что с ними разберемся. Вопрос в другом. Кого они там ждали?» «Не просто так, ведь оставили здесь двоих, а сами укатили на мосту постоять. Там самая высокая точка на дороге. Наверняка ведь высматривали кого-то». «Что задумал?» спросил Сергеич. «Склад потрошить задумал», ответил я. «Без драки не обойдемся, но так хоть готовы будем. А если свалим, то черт знает, как все выйдет. Может, еще сами на них напоримся». «Сохраняем инициативу, короче», — подвел он итог моей речи. «Смена чистоты. Перескочили». Нечего давать пищу чужим ушам, если противник эфир сканирует. Мишка вон тоже у рации сидит слушает. Но пока вроде никакой обмен не обнаружили. Или плохо ищем, или чехи молчат. А вот на первом марозерском канале время от времени какие-то фразы проскакивают. Но явно издалека и не по этим делам. «Паша, двухсотых пашмана, командовал я парню. Он вроде уже ко всему привычный после нашей солнечногорской эпопеи, но обыскивать трупы, пробитые пулями и осколками, ему впервые. Пусть привыкает, а то вон какой бледный. А раз к нам прибился, пусть на бойца учится. Со всеми вытекающими и сопутствующими. Рацию у убитого взял, она пулей пробита. Когда я его достреливал, то угодил, наверное. А может и раньше, когда вслепую из-за угла лупил. У второго радио не было, так что теперь по-любому жди гостей. Фишка со связи пропала. Да и стрельбу с гранатами только глухой бы не услышал. Было бы времени на подготовку на минутку больше, бесшумными ПБ отработали бы. А теперь не выйдет. На всю Москву о себе объявили. Конечно, и без нас в городе постреливают. Да очень уж вероятность низкая того, что вероятный противник так подумает. Пашка, что взял? Обернулся я к молодому. Два АКС, двадцать четыре Рожка, в пачках куча патронов, два Макара по магазину к ним. Четыре Феньки и четыре РГД, пять, быстро доложил он. «Нормально», — кивнул я, кинув взгляд на разложенное оружие. «Автоматы новенькие, явно со склада недавно. На войну чехи собрались серьезно. Я и сам уже забыл те времена, когда на себе больше десяти запасных магазинов таскал. Тоже пригодятся. Ну а гранатам вообще цены нет. Мы их сразу по сумкам распихивать начали». «Вика, позицию между ангарами и прицел на проходную», — снова начал распоряжаться я. «Любой неопознавшийся по радио противник, вали его наглухо, как поняла». «Поняла», — кивнула Лехина подружка. «Вон за те покрышки старые пристройся», — показал я рукой на груду колес. «И защита, и маскировка». Затем я обернулся к разбиравшемуся в трофеях Пашке, дал и ему задание. «Ищи на что встать и к забору, на тот угол. Следи за улицей, ее должно быть видно. Кто бы ни появился, живой или мертвый, сразу семафорь, понял?» «Понял». «Выполняй», — хлопнул я его по плечу, затем запросил по радио. «Маша, как подступы просматриваешь?» «Нормально!» — послышалось в наушнике. «До километра примерно, до поворота улицы!» «Туда и смотри, пока!» — ответил я. «Не пропустите, скоро появятся!» «Да уж наверняка!» — послышался голос Сергеича. Мы с Лехой, чтобы времени не терять, решили вскрыть склады. Выглядели они абсолютно целыми, в двух ворота заперты, в третьем замок взломан. Заглянули в открытые и обалдели. Одна стена вся была уставлена движками-генераторами. «Нифига себе!» — сказал Леха. «Это же золотое дно! И нашим пригодится, и мы что-то сменять сможем!» «Ага!» — кивнул я. «Только вывести это все, наших машин не хватит! И вообще, мы сюда за резиной приехали!» «Да не вопрос!» — согласился Леха. «Но и просто так бросать нельзя, надо что-то придумать!» «Думай, раз надо!» — усмехнулся я и прошел по складу дальше. «Но там стояли в рядок газонокосилки еще какие-то садово-огородные агрегаты, применение которым так в лед я сейчас не видел!» «Может, и ошибаюсь. Я в таких делах дурак дураком, но лично мне такого не надо». Замок на втором складе сбили из ружья пулей, пальнув него дважды, и убедились, что Степанович не ошибся. Весь ангар был забит колесами, аккуратно разложенными по размерам и комплектам, по типам и производителям. Благодать! Ничего не тронуто, как закрыли до катастрофы склад, так все на месте и осталось. А вообще в этой промзоне надо бы всерьез пошариться». Людей нет, а все нетронутым выглядит. Тут помимо того, что Степаныч перечислил и деревообрабатывающая фабрика, и бетонный завод, и ЖБИ, и пивзавод, и вообще чего только нет. И все нетронутым выглядит, просто покинутым. Не забирались еще сюда мародеры всерьез. Они-то ищут другое, что поменьше и подороже. А цемент в мешках, например, еще не ищет никто. А нам бы пригодился, у нас уже строительство идет. И какой из этого вывод? а простой. От чеченцев надо отбиваться. Тут для нас золотое дно, и отдавать его за просто так никто не собирается. Хрен по всей морде, толстым слоем. В последнем ангаре нашлась прорва всякой всячины. Видать, несколько фирм товар хранили. Ближе к воротам все кухонной электрикой уставлено было. Всякой, вроде электрочайников с кофеварками, дальше моющие средства, что хранились. То уже ведь дефицит будет. За стиральный порошок хозяйки скоро глотки рвать будут, без применения этих средств. Дальний угол был завален пластиковыми ведрами и тазами, швабрами и метлами. Ладно, без этого теперь как-нибудь проживем, есть и поважнее дела. Ладно, с этим ясно, сказал Леха, когда мы вышли во двор. Что дальше делать будем? Засаду делать, ответил я. И ждать. Обмен засек, вдруг вышел на связь Мишка. Чехи по-своему шпарят интенсивно.